Глава 38 Утро выдалось незабываемым. Едва разлепив глаза, я ощутила острый приступ тошноты. Вдохнув поглубже, я подпрыгнула и со всех ног понеслась в уборную, молясь не запачкать все вокруг и не опозориться. Успела. Согнувшись над местным аналогом унитаза, слилась с ним в омерзительном экстазе. Меня выворачивало так, что я думала, что выблюю желудок. Так же было и с Лешкой, когда она носила его под сердцем. «Я же просил позвать меня». В дверях появился сонный, но встревоженный дракон. «Виктория, под кроватью был таз. Зачем ты встала?» «Не смей кричать на мою маму!» — раздался возмущенный детский вопль. Мы с Рейном встревоженно переглянулись. «Мама, он снова обижает тебя?» Сын бросился на мою защиту. Ворвавшись в уборную, оттолкнул дракона и встал между нами. «Солнышко, все хорошо». Я тут же притянула Лёшку к себе и обняла. «Никто не обижает меня». «Я же вижу, что тебе плохо. Это он виноват», — сын бросил на Рейна убийственный взгляд. «И чем же я виноват?» — бесцветным голосом спросил дракон. «Ты похитил ее, И когда моя мама вернулась, то она лежала в больнице, в отделении, где лечат только самых тяжелых больных. Я отомщу тебе за неё» прозвучало удивительно решительно и взросло. «Я не хотел, чтобы так вышло». Рейн продолжал сохранять ледяное спокойствие. «Твоя мама послушала нехорошего человека, поэтому ей было так плохо. Я бы не допустил подобного. Но теперь ей нужен отдых. Уговори ее, лежать и хорошо питаться. Меня она не слушает», — вздохнул он и с укором посмотрел на меня. «Мама, тебе плохо?» — с беспокойством спросил Лёшка. «Да», — ответил за меня Рейн. «Переходы через миры даются непросто. Тело твоей матери даже пищу отторгает». «Но я-то в порядке», — сжал кулаки Лёшка. «Хм, а ведь это правда. Мой сын совсем не пострадал от перехода. Сразу кинулся на дракона с кулаками, да и сейчас явно готов вновь его побить». «Ты мужчина», — скинул брови Рейн. «Твой организм сильнее». Я по глазам видела, что дракон лукавит а твоей маме нужен отдых». Обойдя Лёшку, Рейн приблизился ко мне и легко поднял с пола на руки, будто я вообще ничего не весила. Меня вернули в кровать, бережно уложив на подушке. Лёшка больше не кричал на дракона. Чувствую, что ребенок боится за меня. «Сейчас слуги принесут еду», сказал Рейн моему ребенку, «А ты должен проследить, чтобы твоя мама все съела. В прошлый раз она обманывала меня». И всё самое вкусное отдавала служанкам. Сейчас ей нужны силы, чтобы восстановиться. «Я прослежу», — Лёшка сурово сдвинул брови. И когда он только успел стать таким взрослым... Мне принесли плотный завтрак. Рейн вышел по делам, а сын пристально следил за тем, чтобы я съела все до последней крошки. «Ты не должен быть здесь», — сказала я сыну. Он удивленно вскинулся. «Почему?» «Тебе не место среди холерных больных». — покачала головой. «Ты должен получить нормальное образование и устроить свою жизнь в родном мире. Так будет лучше». «Я не оставлю тебя», — сразу заявил Лешка. Я не узнавала собственного ребенка. За его детскими невинными чертами проглядывались новые взрослые поступки и интонации. Такое впечатление, будто мое исчезновение, заставило ребенка резко повзрослеть. «Мама, даже не думай, я защищу тебя от этого дракона!» Леша, перестань так открыто выражать ему свою ненависть», — шикнула я на сына. «Он сильнее тебя. Будет лучше, если ты хотя бы попытаешься изобразить дружелюбие». Рейн — могущественный правитель, даже выше короля по положению. «Сынок, ругаться с ним не стоит». Лешка крепко задумался над моими словами и ушел в себя. Вскоре вернулся Рейн, но кто-то явно успел испортить ему настроение. «Виктория». «Король Агрест требует встречи с тобой», — с неудовольствием произнес дракон. «Что-то в его интонации напрягло меня. Уж не прознал ли Рейн о нашем тайном поцелуе с Агрестом?» «Вряд ли. Если бы узнал, то король не мог бы просить никакую встречу. Просто потому, что без головы нельзя издавать звуки». «Примешь?» — вопросительно вскинул бровь дракон. «Давай», — натянуто улыбнулась я. «Мне и вправду не терпелось увидеть того, кто помог мне ненадолго сбежать из этого дурдома, хотя бы ради того, чтобы убедиться в том, что он жив». Когда Агрест вошел, Рейн даже не шелохнулся. «Он что же, не оставит нас наедине? Будет в наглую слушать разговор?» Неожиданный поворот, хоть и в духе дракона. «Виктория, вы нашлись!» — прозвучало совсем безрадостно. Королевский взгляд тут же метнулся к моему сыну, стоящему у кровати. Агрест принялся внимательно изучать моего мальчика, а о моем существовании будто позабыл. Выглядел Агрест немного невыспавшимся и взлохмаченным. Видно, в последнее время он много нервничал. «Как же я рад вновь видеть вас!» «А кто этот хмурый юноша?» Лёшка сверлил короля мрачным недоверчивым взглядом. «Мой сын Алексей», — представила я своего мальчика. Агрест попытался изобразить удивление, вскинув брови, но получилось неубедительно. Рейн уловил эту неправдоподобность в поведении короля и недобро так прищурился. «Похож на мать», — похвалил король. «В этом мире не принято здороваться за руки, и после этой фразы монарх потерял интерес к моему ребенку. «Виктория, раз вы вернулись, то я приглашаю вас на бал. Благодаря вам и вашим рекомендациям», Холера ушла из столицы почти полностью. Дворец празднует окончание мора, и вы будете почётной гостьей на балу. Я отметила, что он очень деликатно приглашает меня, прекрасно понимая, что я могу там и не появиться. Посетить настоящий бал звучит соблазнительно, но я понятия не имею, какие планы у Рейна. Считаешь себя достойным того, чтобы моя жена посещала балы этого захолустья, Которое ты зовешь столицей! презрительно усмехнулся дракон. Считаю, прохладно отозвался Огрест. Как только моя жена поправится, я заберу ее и ребенка в свое гнездо, заявил дракон. А я застыла. Лишь через минуту до меня дошло, что под словом ребенок Рейн имел в виду Лешку, а не своего ребенка, который, возможно, растет внутри меня. Почему же? Я буду рада посетить бал. С грустной улыбкой произнесла я. Внутри все похолодело. Он уже все решил. Нас с сыном заберут в какое-то гнездо, не спрашивая согласия. Без права голоса, без права выбора. Я уже бесправна. Сейчас я проживаю свои последние относительно свободные дни. Рейн застыл, поджав губы. Отказывать мне он почему-то не хотел. Только ради улыбки своей Аиры я приму это приглашение. Высокомерно заявил дракон и посмотрел на Агреста таким презрительным взглядом, словно перед ним стояла букашка, а не человек. «Так что организуй праздник по высшему разряду. Моя жена должна быть достойна того мероприятия, которое собирается посетить. Один экстез, и ты больше не король». Мы с Лёшкой примолкли от такого тона. Рейн вдруг превратился в того, кем он был в нашу первую встречу. «Опасный, высокомерный, жестокий правитель». Я осторожно взяла сына за руку и притянула к себе. Пока мужчины разговаривали, я усадила мальчика на кровать и обняла, защищая от жестокости мира, в котором он оказался по моей вине. «Я буду рад увидеть вас в добром здравии», — король улыбнулся мне, несмотря на грубость Рейна. «Ваш сын тоже приглашен. Дети от десяти лет могут посещать балы. Этикет? Я сам обучу их всему», — рыкнул Рейн. И пусть хоть кто-то из твоих придворных попробует намекнуть моей жене, что она не знает тонкостей поведения при дворе. Я лично спалю весь замок». «Да что ж он как сумасшедший. Чуть что убью, сожгу, истреблю». Неудивительно, что драконов не любят и стараются всячески им насолить. Рано или поздно ящеры доиграются до того, что местные короли консолидируются и дадут им отпор. Неужели драконы не в состоянии этого предвидеть? «Они же мудрые, древние и бла-бла-бла». «Мои придворные желают лишь выразить госпоже свое почтение и уважение», склонил голову Агрест. «Желаю скорейшего выздоровления». Он вдруг принялся прощаться. Развернувшись на каблуках, стремительно покинул спальню. «Зачем ты с ним так грубо?» негромко спросила я, видя, что Рейна напряжен. «Я знаю, что это он помогал тебе бежать». Дракон обжёг меня взглядом своих черных глаз. «Не отрицай. Пусть у меня нет доказательств, но кроме него никто не осмелился бы на такую подлость». «Подлость?» — вновь начал закипать Лешка. «Подлость — это похитить женщину и разлучить с сыном, а помочь сбежать от тирана и похитителя — вот настоящее скотство!» «Лёша!» — прикрикнула я на сына. «За такое и по губам можно схлопотать. Разве я когда-нибудь учила его оскорблять людей?» «Десять отжиманий!» — отчеканил Рейн. И вновь на его лице непроницаемая маска. Лишь темные глаза опасно сверкают. «Что?» — опешил Лёшка, не ожидавший такого поворота событий. «Десять отжиманий!» — повторил дракон. «Сейчас же!» «Не буду!» — встал в позу мальчик. «Будешь!» — уверенно кивнул Рейн и взмахнул рукой. Я ощутила, как от него отделилась теплая волна магии и растворилась в моем сыне. Лешка мгновенно упал на пол и принялся отжиматься, будто занимается этим каждый день. «Молодец», — ухмыльнулся Рейн, когда мой сын без сил рухнул на землю. «Всё это время я сидела и не знала, бросаться ли ему на помощь или оставить все как есть. Ребёнок ведь и вправду перегнул палку, повел себя неправильно. Он хотел защитить меня, но ведь такие методы навредят лишь ему самому». «Нужно подтянуть твою физическую форму». — цокнул языком он, глядя на то, как мой сын пытается отдышаться, лежа на полу. Леша, я не выдержала и приготовилась слезть с кровати, но Рейн неожиданно прикрикнул на меня. «Не смей. Лежи, иначе привяжу». Я так и застыла на локтях, когда Лешка медленно начал подниматься. «Мама, не вставай!» — задыхающимся голосом попросил он. «Я в порядке. А с тобой...» — он послал Рейну страшный взгляд. «Я обязательно разберусь». Дракон лишь усмехнулся. Безлобно, скорее заинтересованно. Думаю, он и сам хочет посмотреть, на что способен мой сын. Вот только мне такие игры не нравятся. Лёша еще ребенок, и принимать покровительство Рейна он не намерен. Неужели дракон не понимает, что для мальчишки такой властный тон неуместен? Нельзя общаться с детьми подобным образом. Если сможешь, разберись. Рейн пригласил Лешку к нападению. Дракон сощурил глаза, смотря на парня с ожиданием. Ну же, подтолкнул он его, но ребенок стоял на месте, сжав кулаки и пыхтя как кипящий чайник. Не можешь? Что ж, когда соберешься, дай знать, подмигнул он и вновь оставил нас. Он что-то сделал со мной, заявила Лешка, когда Рейн ушел. Он приказал, и я не мог не подчиниться. Мое тело меня не слушалось. Не бойся, мама. Я обязательно спасу тебя от него. Нет, иди сюда. Я притянула к себе сына. Сынок, не нужно спасать меня. Это не твоя задача. Поверь, я могу сама себя спасти. Прошу тебя, не терзай мое сердце своим поведением. Не груби Рейну. Ты же видишь, он пытается помириться с нами. Он лечит меня. Помни, война — это крайний, самый ужасный способ решения конфликтов. Переговоры. Вот инструмент умных людей. Ты понял меня? Да, мама, вздохнул Лешка. Я понял.